«Имена откупщиков, которых должна приговорить судебная палата. Демери, друг Ф, Леодо, друг Ф, Деванен, безразл...» «Демери! Леодо!» — вскрикнул Фуке, перечитывая еще раз записку. «Друзья, Ф!» — указала пальцем маркиза. «Но что значит слова, которых должна приговорить судебная палата?» «Кажется, это вполне ясно».